Сейчас мы все попали в шторм. Многие потеряют свои корабли. Ничего не поделаешь. Это можно предположить. Но корабль — это еще не все. Я расскажу старинную сказку о двух купцах, которые снарядили прочные корабли и нагрузили их богатым товаром. Они поплыли в далекую страну, где намеревались выгодно торговать. Но налетел страшный шторм и потопил корабли вместе со всем грузом. Такова была воля Всевышнего. Никто не виноват. Оба купца потеряли абсолютно всё. Они все свои деньги вложили в это предприятие. Хорошо, что им удалось спастись. Их выкинуло на берег, каждого по отдельности. И один бывший богатый купец стал нищим. Он же все потерял до последнего Дерхема, и свою старость он встретил в бедности, кормясь милостью добрых людей, которым рассказывал о своем былом богатстве и об ударе судьбы. А второй купец сел на берегу, как только пришел в себя. Поблагодарил тех, кто его возвращал к жизни, взял палочку и стал рисовать на песке расположение небесных светил. И упрекать себя в самонадеянности. Он не посмотрел на звездное небо перед отплытием из гавани. А можно было предугадать бурю. Это его ошибка. Смотрите, как стояли планеты и какова была фаза Луны. Люди заинтересовались словами купца. Он еще много интересного и полезного нарисовал и объяснил. Он был ученый человек и общительный и жители города стали задавать вопросы и получать умные ответы. Купец обладал поистине большими знаниями в астрономии, в философии, в сельском хозяйстве и в человеческих отношениях. И спустя время к бывшему купцу очередь выстраивалась за советами и знаниями. Он знал язык жителей города и еще несколько языков, знал географию, умел лечить животных, и обладал познаниями в математике. В древние времена не так уж много было наук, но все они были полезными для жизни. И купец стал хорошо зарабатывать, построил себе дом в этом городе, а потом снова снарядил корабль и отправил его с товарами в другую страну. А сам остался преподавать и давать советы. Уж больно жители города его просили остаться. Это история про знания и мудрость. Корабль может потонуть, а знания и умения остаются с нами всегда. Если умеешь общаться с людьми, знаешь их язык и можешь учить людей полезному или оказывать им полезные услуги, ты никогда не пропадешь. даже если тебя в одних трусах выкинуло на берег. С тобой остается то, что ты умеешь, Знания, навыки, способности, ум — это и есть основной капитал. А корабли иногда тонут, бури бывают, такова жизнь. Но если есть палочка и песок, уже можно начать заново. Есть правило дистанции. Оно очень простое. Не надо садиться слишком далеко от стола с угощением. Иначе будет трудно что-то взять. И слишком близко садиться не надо, расставив локти. Или с ногами залезать не надо. Это некультурно, и вас больше не пригласят. Отношения — это накрытый стол, так Аверченко написал. И можно сесть очень далеко от стола, не попробовать ни кусочка, чопорно или стеснительно просидеть весь вечер и уйти голодным потому что слишком далеко сел, и неудобно, неловко казалось подвинуться и взять то, что хочется. Из отношений ничего не выходит, а человек уходит голодным и разочарованным, стол остается нетронутым, слишком велика дистанция, слишком мало инициативы. Но его можно научить, подбодрить, поддержать такого человека. Он Не обречён на одиночество, он слишком стеснителен. Это поправимо. Гораздо хуже, если человек совершенно не понимает дистанцию. Он норовит взгромоздиться на стол с ногами. Он хватает блюда и ест своей ложкой из общей тарелки. Он жадно ест, как мальчик Петя у Маяковского. Петя взял варенье в вазе, прямо мордой в вазу лазит. Человек звонит, пишет, изливает душу, требует внимания ежеминутно, впивается и цепляется. И тоже из отношений ничего не выходит. А на столе все перемешано в кучу, испачкано и разбросано, как, извините, в хлеву. И второй участник или участница отношений с ужасом смотрят на условного Петю. Вот первого человека — Его еще пригласят и позовут. И его можно научить, как немного придвинуть стул и брать угощение, и получить энергию любви. А вот второго его не позовут. Он и не поймет, почему. А если начнете объяснять, он обидится. Или вот в танце то же самое. Если танцевать далеко от партнера, это не общий танец, а одинокие пируэты и па. Но это... Можно поправить, это не страшно. А вот если один наступает другому на ноги и лезет на голову, душит в объятиях и норовит вскарабкаться на шею, вот это не поправить. Дистанцию не понимают люди, у которых очень маленькое личное поле и очень низкая чувствительность, эмпатия. Хотя они плаксивы, обидчивы, импульсивны, ранимы, но они... Не чувствуют дистанцию, не распознают чужие эмоции. Такой вот недостаток, возможно, врожденный. Но они снова и снова повторяют свою ошибку, и невольно думаешь, ошибка ли это, или умысел, вампиризм, потребительство, эгоизм. Ведь правила дистанции легко усвоить, но они снова влезают на стол или на шею партнера. Есть одно лекарство от реакции на критику. От чувствительности к хамству и негативу. Очень простое лекарство, хоть и горькое. Одна молодая женщина оказалась без денег. Она лишилась работы из-за ограничений, а за квартиру надо платить. И еще много за что перечислять не буду. А еще у нее был кредит. Хорошо сейчас попрекать женщину за непредусмотрительность. Но кто же знал, что начнется кризис и исчезнет работа? Кто это такой предусмотрительный, все знал, а других не предупредил? И вот эта женщина связала детский костюмчик. Очень старалась, она не профессионал была, но связала очень красивый костюмчик и выставила его на продажу в сети. Ей написали гадости, раскритиковали костюмчик плохими словами, И насчет цены оскорбительно написали, мол, за такую дрянь, такие деньги. Она заплакала, удалила объявление и легла спать. И женщина захотела есть, наплакавшись, и вспомнила, что холодильник почти пустой. Нечего есть, почти нечего, а скоро будет совсем нечего. Женщина встала, открыла холодильник, посмотрела внимательно, а потом пошла. И снова опубликовала объявление с фотографией костюмчика где только могла. И на своих страницах, и на сайтах специальных. И написала, какой это хороший костюмчик. Теплый, красивый, модный и экологически чистый. Вот так. И продала за приличные деньги. Купила еды и пряжи. И еще связала платьице и свитер, и рукавички и выставила на продажу, и плевать хотела, извините, на критические отзывы или издевки токсов. Лучшее средство от злобной критики и нападок, вернее, от чувствительности к ним, это пустой холодильник, голод, истинная потребность в том, чтобы что-то делать и продавать свой труд за деньги. Это горькое лекарство, понимаю, оно ожесточает душу, но и укрепляет ее. Реагировать на чужие злые слова и обесценивание слишком большая роскошь для того, кому грозит голод. И критики не наполнят ваш холодильник продуктами, не заплатят за вашу квартиру, не так ли? Они и хотят, чтобы вы стали нищим и перестали что-то делать. А вы этого не хотите, верно? Вот и делайте то, что можете и умеете. А если чужие злые выпады вас сломили, значит, у вас еще есть еда в холодильнике и есть надежда на помощь. Это тоже хорошо, потому что лекарство очень горькое, но действенное. Я вам расскажу историю про правду и про мостик. Ею одна женщина поделилась. Их цех заставили работать в выходной день. Работали в цехе в основном женщины. И они узнали про приказ, когда уже переодевались в раздевалке и стали громко и горячо возмущаться произволом начальства. И эта женщина, Ольга, она тоже возмущалась вместе со всеми. И другие рабочие сказали, «Давайте сейчас подойдем к начальнику цеха и все ему выскажем. Никакого права не имеют заставлять нас в выходные надрываться. Это против закона». «Давай, Ольга, пойдем и всем коллективам все выскажем. Хватит над нами издеваться. Мы тоже люди и тоже есть у нас правда». Ольга кивнула и энергично пошла в цех. А надо было через грязь перейти по узкому мостику из одной длинной доски, чтобы в цех попасть и начальнику все в лицо сказать всем дружным коллективам. Она пошла по доске, по мостику, по нему, Только один человек мог пройти. Идет так решительно, чувствуя поддержку коллектива. И тут заметила, что она одна по мостику-то идет. Нет сзади никого. Все, кто громко кричал и возмущался, остались в цехе. А на другом конце мостика стоит начальник и сурово спрашивает, что хотела. Вот так случилось. Все остались. А она одна идет со своей правдой. «Делать нечего», — Ольга сказала решительно. «Нет у вас права меня заставлять в выходные работать. С кем я детей оставлю?» И начальник согласился, разрешил не приходить. Извинился даже, это так токсично, мол, сама пойми, работать надо, заказ большой. Но ладно, не приходи, раз такая наглая. Это было такое как бы извинение. И вот к чему этот рассказ. «Однажды вы поймете что идете по мостику правды в полном одиночестве. Все вас бросили, кто громче всех кричал про общую правду. Но ну и идите, не сворачивайте. Только теперь у вас своя правда, ваша личная, и вы несете ответственность не за всех, а за свою личную правду. Вот свою правду и защищайте. На это хватит сил. А те, кто остался, Пусть поищут другого Данка, который им осветит путь своим вырванным сердцем или другим жизненно важным органом, Им правда не нужна. У них своя есть, моя хата с краю. Вот пусть ею и живут. Если вы всегда первым пишете или звоните тому, кто вам нужен, а потом думаете, нужны ли вы этому человеку, есть Только один способ узнать ответ. Надо прекратить инициировать общение. Даже если тяга велика, если так и тянет написать, картинку послать, набрать номер и спросить, как дела, не делайте этого. Остановитесь. Но ведь тогда этот человек не позвонит и не напишет сам. Он никогда так не делает. Не делает. Потому что это делаете вы. И он привык. Он принял эту модель общения. Вы делаете первый ход, а он второй. И вроде бы он рад звонку или сообщению. Вроде бы соскучился, вроде бы соглашается встретиться. Но внутри вас грызет сомнение, нужны ли вы. Вот и найдите смелость получить ответ. Если вы нужны, человек позвонит или напишет сам. Может, не сразу. Может, придется подождать и промучиться переживаниями. Но если нужны, он подождет привычного звонка или сообщения, а потом сделает шаг навстречу. Может, пришлет смайлик или смешную картинку, но это уже шаг. Нужны. Ответьте тоже картинкой. И еще подождите. И человек начнет общение. Напишет, как дела или еще что-то. А если не напишет или не позвонит? Если вы ждете месяц, а сигнала нет, значит, не нужны. Без вас прекрасно обходятся. Вы не включены в картину жизни этого человека. И оправдывать его массой работы или стеснительностью не надо. Он не нуждается в вас. Это надо принять. Это не катастрофа. Это повод задуматься. Если у вас есть много времени и много сил, можно продолжать писать и звонить первым. Но, скорее всего, из отношений ничего не выйдет. Они так и будут тянуться, вот в этом формате. Это грустный способ, но другого нет. Не обижаясь, не ссорясь, надо прекратить инициировать общение и подождать. Если за месяц человек не написал и не позвонил, Мы не так уж нужны и интересны. И ему не важно, как у нас дела. У магазина стояла женщина и продавала носки. Уродливые довольно носки, неумело связанные, и очень большие, размера 47 го этак. Стоит и робко держит эти чудовищные носки в руках. Продают, значит. А другая женщина, Марина, Шла в магазин, чтобы купить курицу и хлеба, капусты, свеклы купить и картошки, и какого-нибудь вкусного печенья к чаю. Ей как раз зарплату дали. Она решила сварить борщ и полакомиться вкусным печеньем. И зачем-то она зацепилась взглядом за эти носки. Вернее, за печальный взор той унылой и бледной дамы, что их продавала. И от некоторой неловкости спросила владелицу носков, сколько стоит вот за язык словно кто-то потянул хозяйка носков стала носки нахваливать не смело мол это носки очень полезные они из шерсти джерри а это ведь лечебная шерсть собачья то сейчас джерри сам заболел и ему надо покупать лекарства но шерсть собрана еще когда пес был здоров вы не думайте это хорошая шерсть и лечебные носки «Купите их вашему мужу, а я смогу купить лекарства для Джерри. Мне не хватает немного». И женщина с носками расплакалась. Стоит, всхлипывает и трясет ужасными ластами носками. Жалкое такое зрелище. Марина не выдержала и купила носки. Сама, не зная зачем, купила и думает, что же я делаю. Денег не так уж и много. А главное, куда я их дену? «Главное, мужа-то нет у меня». Это она вспомнила вдруг, что мужа нет, словно очнулась, а теперь еще и денег мало осталось, и в руках страшные носки из неведомого Джерри, странного вида и цвета детской неожиданности. Марина пришла домой, положила страшные носки в шкаф, а через полгода встретила хорошего мужчину, любовь свою встретила, свой идеал, и он тоже Марину безумно полюбил. Они стали вместе жить. А ноги у Марининого мужа огромного размера. Он и сам огромный такой человек, вроде Валуева. И носки пришлись в пору. В самый раз. Он их носит, когда отопление еще не включили. Нравятся они ему. Если вас расспрашивают о каком-то человеке, Вы должны помнить, ваши слова этому человеку обязательно передадут. Для этого обычно и расспрашивают, и здесь все зависит от того, кто задает вопросы. Если вы не уверены в чистоте помыслов и в порядочности того, с кем обсуждаете другого, лучше ничего не говорить. Изобразить обморок, вспомнить, что вы газ не выключили, схватиться за карман и закричать — «Я потерял кошелек», «выбежать из комнаты» или «прекратить телефонный разговор». А если вы пишете свое мнение о человеке, ему могут моментально переслать ваши слова. Чаще всего так и бывает. Может, вы не против этого. Может, вы хотите, чтобы начальник знал, что он тупой осел, а свекровь или теща – вздорная баба, а подруга – лживая неудачница». Если вы этого хотите, пишите, пожалуйста. А если не хотите, поверьте моему большому опыту, все, что вы написали, прочитает рано или поздно тот, о ком вы отозвались нелицеприятно. И будет конфликт. А еще все ваши слова могут извратить и наполнить иным смыслом, даже если вы говорите только хорошее. Вот Альберт Эйнштейн. Умный ведь был человек. Умный. И то он сказал, мол, все хорошие слова о ком-то превратят в плохие. Это просто как «Е» равно mc квадрат. Даже еще проще. Скажите, что ваш друг любит свою жену и всегда учитывает ее мнение, передадут, что вы друга назвали подкаблучником. скажите что у знакомого хороший характер и он легко ладит с людьми, Передадут, что вы называли знакомого льстивым пронырой, который всего добивается, втираясь в доверие к людям. А если откажетесь обсуждать кого-то или о ком-то хоть как отзываться, скажут так. Он про вас и говорить не хотел. Весь скривился, когда ваше имя услышал. И отказался даже доброе слово о вас сказать. И гениальный ученый Эйнштейн написал, Если кто-то знает, как отвечать на такие расспросы, я буду страшно благодарен за совет. Вот до чего довели гениального ученого Эйнштейна «Неприятные ситуации» и передачи его слов в извращённом виде. Его так журналисты подставляли, а вас кто угодно может так подставить. И поэтому надо немедленно переводить разговор на другое или прекращать его под благовидным предлогом. Что у вас дом горит, или вы слышите голос из космоса, что угодно можете придумать, чтобы прервать такую беседу. Это не ложь, а военная хитрость. Это дозволено. Потому что вас заманивают в ловушку, как мамонта, и вы вот-вот в нее упадете. Не обсуждайте других людей с теми, кому не доверяете абсолютно. Даже те, кому мы доверяем, могут все передать. А посторонние и малознакомые, в сущности, люди, все передадут обязательно. Для этого и расспрашивают обычно. Токсичный юмор. Это вот что такое. Когда я была маленькой, был жаркий летний день. И все ребята играли во дворе. Играли в брызгалки. Надо было взять пластмассовую мягкую бутылочку из-под шампуня, и вымыть ее, а потом налить холодной водички из-под крана. В пробке проделать дырочку, и брызгалка готова. Нажмешь на бутылочку, выливается струйка воды, ей брызнешь в кого-нибудь. Тогда водяных пистолетиков не было ни у кого. Отличная забава в жару. Виск, крики, смехи, беготня. Все гоняются друг за другом с брызгалками и поливают водичкой. Хотя бутылочку раздобыть трудно было. Шампунь был дефицитом, и некоторые детишки выливали мамин шампунь, чтобы смастерить брызгалку. Ну вот, играли и веселились. Пока один мальчик не закричал, совсем не весело, а от боли. И взрослые выбежали во двор. Оказалось, что другой большой мальчик лет 12 решил насмеяться над толстеньким Костиком. Он этого Костика и раньше шпынял и обижал. И завидовал ему, потому что у Костика были хорошие игрушки, хорошая одежда из ГДР. Папа у него работал в закрытом учреждении. И между этими мальчишками вышла ссора, хотя Костику было намного меньше лет. И этот большой мальчик взял бутылочку с какой-то садовой химией и проделал в крышечке дырочку. Сделал брызгалку такую, подозвал мальчика и брызнул ему в лицо хохоча. К счастью, моя мама спасла Костику глаза. Она была хирургом-офтальмологом и быстро промыла глазки водой и специальными лекарствами. У нас дома были они. Ну, и в больнице потом лечили, конечно. все обошлось. Но я это хорошо помню. Вот это и есть токсичный юмор. Ядовитая шутка. Обычные шутки. Это как в жаркий день побрызгаться чистой прохладной водой. Всем весело. Это хорошая игра, даже если один вертится и убегает, а второй его догоняет и брызгается водичкой. Оба хохочут, и все вокруг смеются тоже. Никому не обидно и не больно. А если после шутки вам больно, это токсичный юмор. Даже если вы изо всех сил заставляете себя смеяться, и другие смеются, это чистый яд. Сплошная химия И особенно больно, когда ядом брызгается близкий человек Мы же его и подпускаем поближе И отвернуться не успеваем И не всегда рядом доктор Который смягчит последствия гнусной игры У хирурга Амосова есть история о том Как он прооперировал пациента Операция была сложная и опасная Но все удалось, и больной пошел на поправку. И доктор удовлетворенно сказал, мол, «Голубчик, вы почти здоровы. Завтра я вас выпишу». И тут пациент на радостях бросился плясать в присядку и вопить во весь голос в такт прыжкам. «Меня доктор выписал! Выписал! Меня доктор выписал! Выписал!» Можно понять, Долго лежал человек, очень сильно болел, вот и обрадовался. Тут разошлись швы от этих энергичных кувырков и приседаний. И ливер, извините за грубость, выпал. Хорошо, что врач был рядом, и больного зашили быстро. Он еще две недели пролежал, а потом выздоровел, но уже не выражал так бурно радость. Тихонько пошел домой. И не надо слишком быстро и бурно радоваться, любому избавлению от опасности или проблемы. Может, не всем нравится, когда я умеряю радость и восторг. Человек же признательность высказывает. Его проблема решилась. все просто отлично. Ура! Миллион спасибо! Но не спешите бурно выражать радость. Тут дело вот в чем. Все силы, вся энергия ушли на преодоление стресса. На борьбу с обрушившимся несчастьем или болезнью, или с врагами. Вы еще слабенький. Эта радость ударила в голову, как искрометный напиток. Это гормоны радости вас опьянили. А вы слабенький, вы очень утомлены. Вам надо осторожно выходить из плохой ситуации, двигаться к выходу из больницы по шажочку, тихонечко так. Вам еще нельзя искрометные напитки, и в присядку нельзя. Можно... Ложечку бульона, яйцо в смятку и, пойдемте, за ручку к дверям, шажок за шажком. Бурная радость и неосмотрительные восторги отнимают массу энергии, и все может испортиться. Швы разойдутся, придется снова зашивать и чинить, а это очень трудно. Все переменилось к лучшему и стало лучше. Вот и славно. Но это... Самый трудный период. Вы ушли от зла, вы спаслись. Но лучше не будем пускать салюты и скакать, как дикарь. Хотя дикари-то как раз знают эту мудрость. После долгой борьбы и спасения надо идти маленькими шажками и говорить шепотом. И спасибо можно шепотом сказать. Кому надо, услышат. «Иногда вы подчиняетесь кому-то просто потому, что вам это подчинение внушают, и боитесь слова сказать в ответ, так работает внушение. А у того, кто давит, требует и угрожает, нет никаких рычагов влияния на вас, абсолютно никаких». Будда однажды шел, погруженный в размышление. а за ним шел разбойник и орал, мол, «Будда, остановись!» «Стой, кому сказал!» Будда продолжал идти. Разбойник продолжал грозно кричать, «Дескать, стоять, собака! Да ты знаешь, кто я! Я великий разбойник! Меня знает вся страна!» Будда продолжал идти. Разбойник продолжал кричать, потому что у разбойника не было никаких рычагов влияния. Нет, он мог схватить Будду и причинить ему вред, и сесть в тюрьму в очередной раз. Но, видимо, разбойнику этого не очень-то хотелось. Он привык, что все останавливаются сразу после его приказа. А драться с непослушным Буддой на людях как-то унизительно для Реноме страшного разбойника и убивать как-то глупо. Разбойник обрел просветление и стал учеником Будды. Или вот в моем детстве очень давно... Была девочка, которая называла маму Навы, и эту маму очень боялась, трепетала перед ней, проявляла редкое послушание, не смела гулять после семи вечера, выполняла всю домашнюю работу, слушала маму, покорно склонив голову, а мама кричала на нее и била. А потом, в 16 лет, девочка забеременела, пришла к маме, Вместе со своим бойфрендом, как сейчас говорят, бравым матросом. И обращаясь к маме по-прежнему на «вы», сообщила, что жить они будут в маминой квартире, которая так-то не мамина, а общая, государственная. И они стали жить вместе. Пустились во все тяжкие, как говорится. И эта мама выполняла всю домашнюю работу, а зятя звала на «вы» потому что это оказался настоящий разбойник. И у него были рычаги влияния. Брань, угрозы и здоровенные кулаки. Да и дочь тоже научилась влиять на маму. Ее рычагом влияния стал матрос, которому она на мать жаловалась. Прежде чем выполнять распоряжения других людей, если вы не хотите их выполнять, конечно, посмотрите, Какие у этих людей есть рычаги влияния? Закон – самый мощный рычаг влияния. Насилие – тоже мощный рычаг. Возможность причинить вам вред – тоже рычаг влияния. Не пустая угроза, а реальная возможность лучше выполнить распоряжение. Но чаще ничего такого нет. Вас заставляют подчиниться – и отдать что-то простым внушением и пустыми угрозами. «Если вы не ребенок и не беспомощный старичок, вам ничего сделать не могут. Такого сделать, на что вы не смогли бы ответить и дать сдачи». Хаджана Средин попросил у соседа мёда. И угрожающе сказал, «Если ты не дашь мне мёда, я сделаю то же, что сделал вчера». «Мне тут один не дал меда. Сосед испугался, меда дал и спросил, «А что грозный хаджа сделал вчера?» Хаджа ответил, «Вчера пришлось мне пить чай без меда. Тот, кто на вас давит и требует подчинения, чаще всего не имеет рычагов влияния. Он грозит и обещает суровую расплату, но что он может сделать в реальности? Нажаловаться на вас куда и кому, выгнать вас из дома. Если вы там прописаны, пусть попробует ударить вас, но тогда вы примените рычаги влияния, и разбойник попадет в тюрьму. Надо посмотреть, какие есть рычаги влияния у того, кто давит и требует, а потом посмотреть на свои рычаги влияния, которые вы можете применить, и применить их, Надо иногда, когда надоедят требования и скандалы. Пусть пьют чай без мёда, если не хотят его добывать или просить по-человечески. Я вам расскажу про любовь, как она выглядит. Дедушка гулял с внучкой во дворе, рядом с магазином. В деревне дело было на даче. Такая беленькая девочка, лет шести с голубыми глазками, милая очень. И мы с дедушкой разговорились, мы давно знакомы. Это для девочки он дедушка, а для меня мой хороший знакомый, поэт и писатель. И девочка тихонько сказала, что хочет пить. Дедушка полез в карман и достал деньги. Я думаю, это были все его деньги. Это бедный писатель, он же не детективы пишет, И не политические статьи. Вот он достал купюры 100 рублей и 50 и протянул внучки. Ты купи себе попить какой-нибудь там колы, сказал дедушка, или соку вкусного, и конфеты к себе купи, какие хочешь, и мороженое. Иди, Оксаночка, купи себе попить, а дедушка тебя подождет и с тетей поговорит. Оксаночка скоро вернулась, незаметно как-то. Тихая девочка. В руке у нее была бутылка самой простой воды. Ни лимонад, ни сок, а маленькая бутылочка самой простой воды. Больше она ничего не купила. А в другой ручке были деньги. Купюра в 100 рублей и железная мелочь. Сдача от воды. Дедушка спросила огорчённо, мол, Оксаночка, что же ты ничего не купила себе? А девочка ответила, Дедушка. «Я водички попью, я просто пить хотела. Денежки тебе нужны, а мне только водичка нужна». И обняла дедушку сбоку, прижалась. И дедушка грустно сказал потом, когда девочка отошла, «Вот всегда она так со мной, такая вот она». Это и есть любовь. Тот, кто нас любит, ничего для нас не жалеет. А мы стараемся ничего не просить у того, кого мы любим. Ничего не брать лишнего. Наоборот, давать и давать. Хочется тому, кого мы любим. Любовь — это желание отдавать. Еду, вещи, деньги, энергию, внимание. Когда любишь, хочется отдавать и отдавать. А тот, кто любит, старается не брать. Или брать только необходимое. Только самое нужное — воду, когда хочется пить. Просто воду. А потом непременно отдать. Хоть обнять и поделиться теплом. Просто теплом поделиться. Это тоже любовь. А кто жаждет брать и жалеет дать, тот не очень-то любит. В фильме про индейцев Каманчи есть хороший эпизод. Главный герой попал в плен к индейцам еще ребенком, а потом стал одним из них. Его усыновил старый индеец и назвал индейским именем «жалкий белый мальчишка». Потому что пленный мальчик на самом деле был слабым и жалким белым мальчишкой, когда попал в плен. Потом парень вырос, стал сильным и ловким. И он познакомился с индейцем из другого племени, с вождём, и представился новому знакомому, как положено. «Меня зовут Жалкий Белый Мальчишка. Здравствуйте!» А индеец спросил, «Почему ты не сменишь свое имя?» Юноша так удивился. «А разве можно изменить имя, которым тебя назвал отец, которым тебя называет все племя, к которому ты привык? Разве можно? Вождь ответил, что можно, конечно. Его папаша назвал Сидящий в грязи. Но он от папы ушел к другим индейцам, победил стаю волков, спас все племя, стал вождем. И теперь его зовут Толстый волк. Это гораздо лучше звучит, чем сидящий в грязи, так ведь? Конечно, так. Совершенно не обязательно носить то имя которым тебя называли в родном племени. Неудачник, бестолочь, идиот, ни на что не годный, что ты о себе вообразил или еще какое-то неприятное имя вроде «жалкий мальчишка». От этого имени можно избавиться. Нужно уйти от тех, кто привык так называть вас, и победить в какой-то ситуации, добиться своего личного успеха. И теперь... Можно взять себе другое имя – победитель, лидер, красивая девушка, тот, кто добивается успеха на ваш выбор и на выбор тех, кто видит ваши достижения и успехи, ваши результаты. А в родном племени можно до старости оставаться жалким мальчишкой или сидящим в грязи, свыкнуться с этим именем, откликаться на него – и самому себя так всю жизнь называть, чтобы все знали, с кем имеют дело. Так работают негативные родительские программы. Если мы привыкаем к своему унизительному имени и не пытаемся его изменить, мы проживаем не свою жизнь. Вы откладываете важные и нужные дела. Бывает, что планируете что-то, Обещаете себе выполнить, довести до конца, сделать обязательно, а потом не делаете. Откладываете. Ищите себе оправдание, ругаете себя и снова клянетесь завтра же это сделать. Или через час. И снова откладываете. Сейчас это называется прокрастинация. И массу хороших советов дают. Надо тщательнее планировать, Больше стараться, записывать все и по пунктам выполнять. И вы, наверное, это пробовали. И стало еще хуже. Конечно, кому-то помогло составление плана и самопринуждение. Но чаще всего прокрастинация возвращается и усугубляется. И обещания, которые вы себе даете, остаются невыполненными. Как и работа. Одна писательница призналась. Когда было ей надо писать предисловие к своей книге, она вымыла всю квартиру, окна помыла тоже, постирала белье, разобрала вещи в шкафах, испекла пирог, а потом села за стол с пирогом и заплакала от ненависти к себе. Предисловие она так и не написала. Толстенную книгу написала, а предисловие откладывала и не смогла написать. Есть... Восточная мудрость. Обещания, которые мы собираемся исполнить, планы, которые мы искренне хотим воплотить, задачи, которые мы ставим перед собой – это груз, поклажа. И этот груз мы взваливаем на спину. Каждое обещание – еще один мешок. Мы еще шагу не сделали, а уже нагрузили себя тяжелыми мешками – Завтра я должен обязательно сделать это, и это, и еще вот это, и это тоже. Я это откладывал, но завтра сделаю точно. И с этим мешком мы отправляемся в завтрашний день. Есть люди, которым не надо строить детальные планы и писать распорядок дня. Да, надо дописать статью. Я помню. Допишу, когда буду готов. Да, надо подготовиться к собеседованию. Дай-ка взгляну на темы, что там вообще написано. Просмотрю, сколько успею, потом еще почитаю. С утра я решил совершать пробежку, и все никак не начну. Но сегодня просто выйду на улицу и пройдусь быстрым шагом. Захочу — побегу. Не захочу — не побегу. Полегче надо, поспокойнее относиться к делу таким людям и планировать мягко, без насилия над собой. И по кусочкам делать важное. Не взваливать на спину сразу тяжеленный мешок, который уже одним своим видом пугает и отнимает радость жизни. Вам просто не хочется делать то, что вы запланировали. Мозг сопротивляется и отталкивает это дело. А вы грузите себя тяготами, обещаниями, заранее лишая сил. Вы не безвольный человек. Наоборот, чаще всего. Когда вы чего-то хотите всей душой, вы отлично и быстро это делаете. Но ваша же сильная воля сопротивляется вашим же приказам, когда речь о ненужном или неинтересном деле. Вы сами себе сопротивляетесь. Прокрастинация — это конфликт между разумом и волей. Чем больше вы себя насилуете, тем хуже результат — Скучное предисловие писать скучно, неинтересно. Душа не лежит к этому делу. И бегать ранним утром скучно и тяжело. Но если начать, потихоньку втянешься, по шажочку. Начать с прогулочного шага, а потом перейти на спортивную ходьбу. А потом можно и побежать, если захочется, если силы будут. А силы будут — Если заранее себя не насиловать обещаниями и зароками, планами и принуждением, может, вы именно тот человек, которому нельзя строить планы и заставлять себя что-то делать. Не грузите свою тележку тяжелой поклажей обещаний и требований, и станет легче делать то, что нужно. Но доверьте себе все же и подумайте, может быть, Вы так отчаянно сопротивляетесь именно потому, что это вам не нужно. Вымученное предисловие, которое никто не читает, или бег по пыльным и грязным улицам, которые можно заменить плаванием в прохладном бассейне, или работа, которая принесет деньги, но лишит вас чего-то более важного и ценного. Вы не откроете свой бизнес, не снимите фильм. Не побудете со своим ребенком еще полгода-год. Этот вопрос надо честно себе задать. Иногда все дело именно в этом. Я потрясена предательством кота. Хотя все понимаю. Мы снова в Башкирии. И я зашла в магазин. У входа сидел ободранный большой кот, серый. И одно ухо обкусано кем-то, и вообще очень худой, несчастный и голодный. Я в магазине купила какой-то ливерный паштет за 29 рублей, и домой чай и чак-чак. А по магазину ходил страшный мужик-дальнобойщик в сланцах и в шортах, и в вытянутой майке, лысый и огромный, волосатый, извините за подробность, в маске и в перчатках детских, красненьких, вязаных которые едва налезли на его огромные руки. Он брал много продуктов в корзину и сопел из-под маски. И брови такие черные, густые. Ходит в своих сланцах и в красных перчатках, как иллюстрация к рассказу Эдгара По «Убийство на улице Морг». Там орангутанг убил двух дам опасной бритвой. Я побыстрее убралась со своим ливерным паштетом за 29 рублей. Кот меня ждал. Я его позвала за магазин, чтобы он спокойно ел свой паштет. Кот был очень голодный. Он начал есть урча, бедненький. И тут за магазин заходит этот мужик. Уже маску снял и еще более пугающе стал выглядеть. Он порос щетиной. В руке у него большой пакет с продуктами, а в другой руке ливерный паштет. За 29 рублей. И этот человек говорит мрачно и разочарованно: А, вы уже кормите кота? Вот оно что, понятно. И тут кот бросает мой паштет и мчится прямо к волосатым ногам этого мужчины. И так раскрыл рот зубастый и широко, вроде как, улыбается от восторга, и хрипло орет мяу! как будто лучшего друга встретил. И всячески начинает тереться об ноги доброго человека, извиваясь от любви и восторга. А потом начинает есть паштет этого дальнобойщика с необычайным аппетитом. Ест и смотрит на щедрого человека зелеными глазами с любовью и обожанием. И паштет трескает, а мой недоеденный ливер лежит поодаль. И мужчина мне сказал, мол, вы просто купили паштет похуже. Я лучше выбираю всегда. Не надо хватать первое попавшееся. Надо выбирать с умом. Я всегда это говорю своей супруге. И они с котом смотрели на меня с превосходством. Особенно кот. Прочитали мне нотацию и смотрят. Ну, я пошла к машине, и мы поехали домой. А кот с мужчиной... Остался за магазином. Кот со мной даже не попрощался. Но это ничего. Главное, что кот наелся, правда ведь? И у него про запас еще мой паштет остался. Коты, они не как собаки. Коты совсем другие. Они загадочные. Люди, собственно, тоже загадочные. И никогда не знаешь, кто покормит кота. Все ведь в масках. Это очень древняя история. Про довольно странную и не очень аппетитную вещь. Про вареную баранью голову. Из песни слов не выкинешь. Хотелось бы заменить баранью голову сладким пирогом или слитком золота, но это была именно вареная баранья голова. Это было все, что мог подать к столу бедный-бедный крестьянин на праздник Ураза-Байрам. Ему удалось раздобыть эту вкусную вещь, потратив все свои деньги, заработанные за долгий срок. И он предвкушал, как полакомиться со своей семьей этим блюдом. Тогда это был роскошный обед для бедняков. И тут обладатель этого сокровища узнал о бедном больном соседе, которому нечем было встречать праздник. И владелец головы отдал ее этому бедному соседу, ведь тот был беднее его. Он оторвал голову от сердца, так сказать, и отдал. Бедный сосед обрадовался, конечно, но узнал, что рядом в нищете погибает бедная старушка. У нее совсем ничего нет к празднику, и этот человек отдал старушке все, что у него было, баранью голову. Старушка от такого щедрого подарка восхитилась и вознесла благодарственную молитву. Но увидела бедного сироту, который не имел ни дома, ни еды. И она отдала баранью голову сироте. А тот не отведал ни кусочка, он встретил нищего старичка. Это длинная история. В самый момент праздника баранья голова вернулась к своему первому владельцу. Наверное, у нее был потрёпанный вид. Но она вернулась. Ее принес очередной, седьмой человек, который решил, что крестьянин беднее его, и надо его угостить, отдать то, что есть. Это очень старая история про времена, когда люди жили бедно. Жили в вечной тревоге и в тяжком труде. Жили мало, умирали рано, а голод был их привычным спутником — но они всё равно старались дать что-то другим. Это история про добро, которое возвращается. Ходит по кругу и возвращается. Простое человеческое добро, про которое и рассказывать-то неудобно, настолько оно обыденное и не слишком красивое. Отданное добро обойдет семь человек и вернется к вам. И семь человек странным образом насытятся добром, которое к вам вернется, вернется через семь часов, семь дней или семь месяцев. И станет в семь раз больше. Это просто древнее предание и немудрёный рассказ про баранью голову, которую хотелось бы заменить слитком золота или пирожным, но это будет неправда. А добро и правда должны передаваться в неизменном виде, даже спустя тысячи лет. Если вы твердо решили что-то сделать, так сделайте это незамедлительно. Если решение принято, если оно назрело, если обстоятельства указывают на это решение, делайте это, иначе потом все окажется бессмысленным. Людовик XVI оказался с семьей почти в заточении. Враждебность народа росла. Уже начались казни, лилась кровь. И Людовик принял решение бежать. В 1789 году он принял это решение. В 1790 году он укрепился в своем решении еще тверже. Обстановка становилась все более опасной. И граф Мирабо обещал помочь с побегом. Королевскую семью не так уж строго охраняли. И в 1791 году Людовик окончательно укрепился в своем решении. Надо бежать. Правда, к этому времени опасность уже нависла над королевской семьей. И умер граф Мирабо, который мог помочь в организации побега. И народ уже был разъярен. И сторонников короля почти не осталось. Но решение наконец-то начали воплощать в жизнь. Даже составили план побега. Сначала задержались на сутки. Много вещей надо собрать, то да сё. Ночной горшок с золотой крышкой долго искали. платья в сундуке складывали. Хлопот много. Затем погрузились всем семейством в громадную карету. Вроде вагона, который тащила шестерка лошадей. Можно было ехать на двух-трех легких экипажах, но вместе как-то удобнее, веселее как-то, и слуги под рукой. Громадная карета ехала со скоростью пешего шага. На дверцах кареты были королевские гербы. А сам король не попытался хоть немного изменить свою внешность и высовывался из окна кареты. Его узнали, ясное дело, Ведь на каждом Луидоре был его профиль, весьма запоминающийся. Всех поймали, короля и королеву казнили, да и ловить нечего было. Подошел человек и взял лошадь под узцы. Эта история побега — история правильного решения, которое принять-то приняли, да не воплотили вовремя. И отличное правильное решение оказалось абсолютно бесполезным, даже опасным. Решения умирают, прокисают, портятся и покрываются плесенью. Из хороших они становятся вредными и опасными. Если твердо решили, делайте. Или не делайте вовсе. Положитесь на волю судьбы и сидите тихо. Может, пронесет. Самые плохие решения, бывшие хорошие, но умершие и прокисшие. Самое важное и полезное решение – своевременное. Вовремя уйти от агрессора, сменить работу, вложить деньги, рассказать о своих чувствах, извиниться, ответить на оскорбления, воспользоваться предложением. Все это ценно и важно, если своевременно. Или уж не делайте ничего, потому что умершие решения губительны и опасны. Хотите? На Средиземное море? Или на Байкал? Ну, карантин так называемый кончится, и отправляйтесь. Путешествовать полезно и интересно. Нет, я не издеваюсь. Я знаю, что денег нет, и времени мало, и полно разных бытовых тягот, с которыми надо справляться. Но вот, в конце XVIII века был такой юноша, Джеймс Холман. Он служил лейтенантом на флоте, а потом заболел от ледяной воды, тяжело заболел, артритом, страшные боли в суставах и полная инвалидность. Его списали на берег и дали крошечное пособие, но и этого мало было жестокой судьбе. В 25 лет Джеймс полностью ослеп, стал тотально слепым. И он должен был жить в богадельне, где его кормили, а он за это два раза в день посещал церковную службу. Так он должен был провести всю свою несчастную жизнь. Но Джеймс попросил разрешения посещать лекции в Эдинбургском университете и окончил его, хотя писать и читать не мог, он же не видел. Он по два-три раза слушал лекцию, запоминал, а потом сдал экзамены. Доктор посоветовал Джеймсу побывать на Средиземном море, суставы полечить. «Вам надо на курорт, голубчик. Возьмите лакея, сиделку, проводника и отправляйтесь на курорт». У Джеймса Холлмана не было ни сиделки, ни даже одежды лишней. Он ходил в старом мундире со времен службы на флоте. Но он сел на паром до кале и отправился на море. Вот так. Он изучил эхолокацию и ориентировался по звуку своей трости. Он хотел путешествовать, а не гнить в приюте, и отправился путешествовать совершенно слепой и больной артритом. Он где только не был. Даже на Везувий поднимался, и конец трости оплавился от жара кратера. В Неаполе Холман встретил глухого путешественника. И они стали путешествовать вместе. Это даже слушать поразительно. И вот еще деталь. Холман был бедным пенсионером, но припасы готовил сам, не побирался. Он даже овощи и фрукты сам собирал и сушил в дорогу. Ими и питался. Потом слепой путешественник написал книгу. Книгу высоко оценил сам Дарвин. За книгу заплатили кое-какие деньги, и Холман отправился в Сибирь. Можно только представить это путешествие в начале XIX века пешком и на телегах по снегам и болотам. Из Сибири Холмана выставили, приняв за шпиона. Он же интересовался всем вокруг, вопросы задавал. Его бросили в телегу и увезли за полторы тысячи километров на польскую границу и велели путешествовать дальше, но не в России. Холман огорчился, конечно, но продолжил свое путешествие и написал еще одну книгу, которая не принесла богатства, но позволила жить дальше и путешествовать. Поэтому, кто хочет учиться, путешествовать, зарабатывать, писать книги, так делайте это. Так удивленно ответил бы слепой, Тяжело больной и нищий Джеймс Холман. И ему тут же написали бы миллион комментариев вроде Советовать легко или Тебе это повезло, или Более грубых. Но в XIX веке интернета и еще не было, а сильные духом люди были. И с них надо брать пример, если очень-очень чего-то хочется. Но денег мало, отпуск короткий. Здоровье пошаливает, ехать не с кем. Как видите, было бы желание. Оно все решает. И воля человека, конечно, в конечном итоге они и определяют судьбу. Назовите три хороших качества, которые присущи вашей личности. Назовите их объективно, как если бы вы говорили о другом человеке. Честно, и беспристрастно, не преувеличивая, не преуменьшая, честно назовите эти три качества. Предположим, вы добрый, в меру добрый, не склонный к жестокости, способный поддержать и помочь, и простить то, что можно простить. Вы чувствительный, восприимчивый, склонный к сочувствию, эмоциональный человек, способный понимать других и наслаждаться искусством, любите природу, воспринимаете красоту. Вы умный. Вы способны учиться новому и прилагаете усилия для того, чтобы понять сложное. С вами интересно поговорить. Это просто пример. Может, у вас другие три лучших качества? Мужество, сила воли, выносливость, умение зарабатывать деньги, верность в любви и в дружбе. Сами подумайте и назовите. Так вот, Это три ваших самых слабых и уязвимых места. По ним бьют и через них испытывают на прочность вашу личность. Это и есть три мишени судьбы. Доброго будут использовать и обманывать. Чувствительному наносить удары прямо в душу. Доводить до слез и до бессонных ночей. Насмехаться и пытаться больно задеть называть слабаком и заставлять ожесточиться, а умного будут испытывать глупцы, с которыми придется спорить и ценой жизни доказывать им, что Земля круглая, и придется или скрывать ум, или жертвовать покоем и безопасностью. Три ваших лучших качества — это три главных зоны уязвимости, и ваша задача — эти три качества — сохранить до конца жизни, донести их до финиша, как в компьютерной игре. А это очень трудно. Впрочем, некоторым удается донести, да еще и приумножить и усилить эти качества. И тогда будет получена награда и похвала от того, кто нас встретит за чертой земной жизни. Вы справились. А если не можете назвать три своих лучших качества, посмотрите, куда чаще всего бьют враги и обстоятельства жизни и легко назовете эти три драгоценности, три жемчужины души, которые надо сохранить и вырастить в этой жизни. Если вам не нравится ситуация, есть три варианта действий, только три. Например, не нравится работа. Платят мало, а работать заставляют много. Коллектив токсичный или начальник придирается. Или еще происходят какие-то негативные события. Можно уволиться и поискать что-то получше. Прекратить отношения. Можно смириться и перестать ждать большего. Вот это ваш потолок пока. На большее рассчитывать не стоит. Лучшего варианта пока нет. Надо смириться, выполнять указания, терпеть и предпринимать что-то, обучение проходить, работу новую, искать не спеша. Можно вступить в борьбу за свои права. Начать требовать и конфликтовать. Это возможно. Но тогда нет смысла жаловаться на ответные удары и плохое отношение. Вы знали, на что шли, когда начали борьбу? Результат не ясен, но вы сохраняете самоуважение и знаете, что и зачем делаете. Этот алгоритм работает в любой ситуации. Не нравится отношение и поведение любимого человека или родственника. Вот три варианта действий. Расстаться, смириться, бороться, получая удары и неся потери. Не нравятся законы и требования какой-то инстанции. Вот три варианта действий. Закрыть бизнес, уехать в другую страну, бороться или смириться. Варианты те же. Но сколько людей жалуются и терзаются, ничего не решая. Работа плохая, но уходить я не хочу. На что же я буду жить? Нет, я не буду терпеть и смиряться. Но и искать лучшие не буду. Прекрасно понимаю, что ничего не найду». Не стоит и пытаться. Но мне плохо, я страдаю. Как это вынести? Почему он так поступает? Или вступают вроде бы в борьбу. Но так изумляются, когда получают удары в ответ и оказываются в конфликте и снова негодуют. Я же прав. Почему они начали со мной драться? Почему он меня не слушает и резко отвечает? Каждый вариант имеет свои последствия. Придется чем-то жертвовать и что-то принимать. Если это не осознать, можно испортить себе жизнь и стать жертвой обстоятельств. Это незаметно происходит. Человек жалуется и ищет ответов, а ответы есть. Их три. Но он не выбирает ни одного. Тогда за него выбирают другие люди, а энергия уходит. В течение года безвозвратно приходят болезни и неудачи, и надо снова вспомнить три варианта действий и последствия каждого варианта. Бывает, что человек почувствует свою власть над вами и начнет этой властью так пользоваться, что все нервы вымотает, начинает издеваться, иначе это не назовешь. был, нормальный и хороший человек, а превратился в изверга, хотя власть пустяковая, временная, некритичная пока. И вы даже еще не поняли, что человек упивается этой властью. Вы ищете другие причины. Самый типичный пример. Женщина родила ребенка и сидит дома на содержании мужа. И бывший прекрасный любящий муж... Становится капризным, раздражительным, задерживается где-то до ночи, не проявляет внимания, попрекает деньгами, хотя раньше был щедр, постоянно критикует. Может, жена виновата? Стала хуже выглядеть, издергалась, потеряла привлекательность? Возможно, и это. Но главное, у мужа есть власть над женой. Он это понял и стал издеваться психологически. Или... «Вам не отдают долг. Могут отдать, но все тянут и тянут. Заставляют вас подпрыгивать, как собачку за кусочком. Отдам через неделю примерно. Денька через три мне позвони». Вот это все тайное упоение властью. Не дают пустячную справку. Зачем-то тянут и обещают, превращают маленькое дело в большое и сложное. Или другое обещанное не выполняют, пользуясь тем, что вы зависите от этого небольшого дела. Или вы временно живете у кого-то, вынуждены есть за чужим столом, на работу вас взяли из милости и дружбы, а потом начали шпынять и унижать. Это делают люди, которые почувствовали вкус власти, маленькой власти. Так акулы чувствуют вкус крови в воде за несколько километров. Капельку крови чувствуют и плывут на этот вкус и запах. Это инстинкт хищника. У тех, кто упивается маленькой властью, тоже срабатывает инстинкт хищника. Перетерпите, что же делать. Но сделайте выводы. Это акула. Просто еще маленькая акула, еще не достигшая размеров чудовища из фильма «Челюсти». Но... Непременно достигнет, если власть над вами будет увеличиваться. Если вы ничего не сделаете для своего спасения, не убежите или не вступите в борьбу. Как ведет себя человек, если у него есть временная власть над вами? Вот такой он и есть. Просто пока развернуться ему не дают. Потом он снова может стать милым и нормальным. Но вы уже видели акулий плавник. Так что делайте выводы. В романе об американских колонистах есть замечательная история. Когда заселили Техас, люди во втором, третьем, четвертом поколении знали, чем можно зарабатывать на жизнь, а что обречено на неудачу. Это же опыт предшественников, все это знают. Всем известно, что бесполезно здесь изготавливать сливочное масло и выращивать пшеницу. Это знали еще старейшины и передали это знание потомкам. Масло здесь взбивать бесполезно, слишком жарко, ничего не выйдет. И пшеница на этой земле расти не может, не та земля. Остальное растет, а пшеница нет. Поэтому, естественно, масло не изготавливали хотя коров было множество, и пшеницу не сажали, она все равно не вырастет, зачем терять время и силы. Потом приехали немецкие колонисты, стали взбивать отличное масло на продажу и выращивать отменную пшеницу в огромных количествах и богатеть. У них не было на этой земле старейшин, а чужое мнение они не слушали, языка не знали. И некому было их остановить и солидно, со значением разъяснить, что всем известно, масло здесь не взбивается, а пшеница не растет. Мало ли что вам говорят, начиная словами «так считается» или «всем известно» или «сто лет назад у одного парня не получилось то, что ты хочешь сделать». Вы все же попробуйте. Начните делать то, что умеете и хотите». И все может получиться, если приложить усилия. Новые колонисты быстро разбогатели на зависть всем. Просто потому, что они пробовали и не слушали то, что всем известно. Взбивали масло и выращивали пшеницу. И зарабатывали хорошие деньги на этом. То, что другие люди считают, неизвестно почему аксиомой, может быть ошибкой. И рассказы про парня который сто лет назад попробовал что-то безуспешно, к вам не имеют отношения. Иногда надо опираться только на свои знания и на свой опыт и поступать так, как вы считаете нужным. Сорока выхватывает из рук то, что блестит и сверкает. Вот и прячьте подальше то, что вам дорого от людей сорок, от тех, что похищает энергию вашего сокровища. И вообще странно, слишком пристальное внимание, чрезмерное любопытство, впивчивые просьбы. Покажи, что у тебя в ладошке. Покажи то, что тебе дорого, дай посмотреть. Если интересуются чужие и подозрительные люди, ничего и никого не показывайте. Зачем этому человеку видеть лицо вашего ребенка или вашего... Беленького котенка. К чему этому человеку видеть фотографию вашего любимого дома или вашей машины? Или знать, кого вы любите? Что он так хочет увидеть этот человек? Недаром портреты близких носили в закрытых медальонах. Захотел, полюбовался на дорогое лицо. А другим его видеть не обязательно. Это наш личный символ. Наш личный дорогой человек. Любопытство тревожит. Детальные расспросы беспокоят. Но мы не придаем этому значения. Нам просто кажется. И доверчиво разжимаем пальцы. Вот, смотрите, что у меня в кулачке. Сверкающий драгоценный камень. Моё сокровище. Человек-сорока, хватит, и нет камня. И нет того, что вы наивно показали. Мы этого лишились. Человека-сороку, Похитители энергии легко распознать по излишнему любопытству. По вот этому странному желанию все посмотреть, пощупать, по вот этому покажи. А не надо показывать и рассказывать. То, что и так видно, то, что в общем доступе, пожалуйста, можно смотреть. Это не причинит вреда. Забрать и украсть это невозможно. Можно выхватить только то, что мы Держали в кулачке, прятали в закрытом медальоне, а потом взяли и показали. И лишились этого. Всё можно показывать, кроме самого дорогого и значимого, самого драгоценного. Но его-то и хочет человек-сорока. Об этом и спрашивает, кружит вокруг, хлопая крыльями. «Берегите свое сокровище от посторонних глаз» чтобы не лишиться его навсегда. Моя мама-свекровь во дворе познакомилась с другой старушкой. Эта старушка, так мама говорит, сидела на лавочке одна. Одета она была бедна в старенький плащик и в платочек с Люриксом, в тапочке потрёпанные обута. И эта старушка жаловалась на бедность, на плохое питание и недостаток средств. «За жильё нечем платить иногда. Вот какая бедность!» Мама очень жалостливая. Она знает, что такое бедность. Сирота с 11 лет. Ей столько было, когда война кончилась. И с этого возраста она и по людям жила в няньках, и на лесоповале работала, и маляром на стройке. Голодала и зимой в сандалиях ходила. Поэтому она про бедность много знает и жалеет, бедных старушек. Мама стала угощать старушку. Жалко же ее. Пенсия крошечная, как прожить? А сын не помогает. Такая жизненная драма. Мама давала все, что могла. А потом выяснилось, что у старушки бедной огромный трехэтажный дом за городом, квартира в Испании и квартира в Турции, несколько автомобилей. Это ей осталось от мужа, который умер 10 лет назад. И эта старушка все забрала себе, сыну ничего не отдала. Он не стал требовать. Но и деньги на счетах ей остались. Хотя огромная сумма постепенно уменьшается, надо ведь содержать все это имущество и налоги платить. И это заставляет старушку чувствовать себя бедной. Денег все меньше остается. И никакая она не старушка. На 15 лет мало же мамы. Просто вид такой жалобный и грустное лицо. И тихий голос страдальческий, которым она шепчет. «Бедная я! Как нам жить, бедным людям?» Мама поразилась тогда до глубины души. И сказала, подумав, «Выходит, это я, бедная старушка?» «Но я не бедная». «У меня квартира есть, стиральная машина, холодильник, большой, новый. Пенсию добавили на 2000 а пальто аж четыре штуки и сапоги. Разве я бедная? Я богатая старушка?» И так это маму приободрила, что она заулыбалась и положила полную тарелку оладушек для той бедной как бы старушки. «Так и есть». Ученые провели интересное исследование. Настоящие бедные редко считают себя бедными. Но говорят, что денег не на все хватает. Приходится экономить, но бедниками и нищими такие люди стараются себя не называть. А те, у кого есть средства и имущество, часто мучаются от чувства бедности и жалеют себя. Получилось, что к бедным чаще относили себя Не бедные люди, а недовольные. Иногда это не бедность, а жадность, как у Плюшкина или алчность. На бедность часто жалуются очень обеспеченные люди, которым все мало, а настоящие бедные стесняются попросить и радуются крохам. И все достается тем, кто громко на бедность жалуется, требует, льет слезы, потому что. Так дорого содержать виллу в Италии. Знали бы вы, как дорого. Но мы не знаем. И иногда принимаемся помогать не тем, кто с голоду гибнет, а таким старушкам, которые печально жалуются на бедность. Одна женщина рассказала. Однажды она не выдержала. И все высказала мужу с горьким надрывом. «Я знаю». Почему ты меня разлюбил? Почему ты перестал меня обнимать, целовать, дарить цветы? Я понимаю, в чем дело. Да, я тела после родов. Я подурнела. Мне некогда заняться собой. Складка на животе появилась, целлюлит на бедрах, Волосы не такие густые и блестящие, как раньше. Маникюр некогда сделать нормальный. И появились морщинки вот здесь, урта. рта. Но это... Все из из-за того, что мне некогда привести себя в порядок. Мне тяжело, а ты из-за внешности меня отверг и предал. Неужели для тебя это главное было во мне?» Она много чего еще сказала, плача и признавая свое несовершенство. Муж ужасно растерялся и ответил, что никаких изменений во внешности он не замечал. И жирную складку увидел только тогда, когда жена ему показала ее, ущипнув пальцами. «Просто, Танечка», — так сказал муж, — «ты непрерывно на меня орешь? Орешь и орешь, и обзываешься, и обвиняешь, и допрашиваешь с пристрастием, и иногда аж трясешься от злости. Я просто боюсь к тебе прикоснуться или слово сказать, и с работой не спешу домой, я виноват. Но ты все время орёшь». Вот так он ответил не смело и стал ждать очередного скандала. Вот тут жена поняла, что перестала даже замечать, что постоянно кричит и ругается. Не успеет муж порог переступить. Она превратилась в сварливую тетку и не заметила этого. Не во внешности дела, а в воплях и претензиях, в оскорблениях и постоянном недовольстве. Это один сотрудник обвинял начальника, что тот его из-за национальности увольняет. И раньше придирался из-за формы носа или ушей. Противный националист. А увольняли его за то, что он нетрезвым приходил на работу и воровал по мелочи. Совершенно ни при чем было его происхождение. Иногда причина охлаждения вовсе не в том, на что мы думаем. Не любят Не потому, что слишком умный, а потому, что никогда не помогаешь другим и спесиво себя ведешь. Перестали общаться не потому, что политические взгляды не понравились, а потому, что взял в долг 500 долларов и не отдал. И воротят нос не потому, что человек слишком возвышенным строем мыслей обладает и загадочен, а потому, что редко этот человек моется и меняет белье. Муж и жена помирились. Они же любили друг друга. Просто надо было раньше прямо поговорить. Мало ли, какие причины мы придумали. все может быть гораздо проще и прозаичнее. Надо просто перестать орать и раздражаться, например, и выяснить причину, которую мы не всегда замечаем. Если про вас говорят плохое, стараются испачкать репутацию, очерняют вас и ваши добрые поступки, вы себя спрашиваете, за что, почему они так поступают, зачем клевещут и чего добиваются. Есть древняя притча, которая ответит на этот вопрос. К мудрецу подошел человек и спросил, почему его преследуют клевета и злоба, почему все его добрые поступки извращаются клеветниками. А светлые умыслы поливают грязью злословцы. Почему о нем так много говорят плохого? За что его преследуют и нападают на него? Мудрец сидел под раскидистым старым деревом. Он сказал, ты стоишь на солнце, иди сюда, встань в полумраке под ветвями дерева. Огорченный и утомленный человек так и сделал. Шагнул под сень дерева, Мудрец продолжил «Я ответил на твой вопрос». Человек не понял ответа. Тогда мудрый хаджа растолковал смысл. Он сказал, что тень исчезла. Черная тень, которая следовала за человеком, исчезла, когда он покинул солнечную сторону. Он покинул место света, и тень исчезла. Чёрная тень клеветы сопровождает тех, кто выбрал солнечную сторону, сторону света и добра. Если уйти со светлой стороны в полумрак обыденности или во тьму зла, черная тень клеветы исчезнет. На пустых людей мало клевещут, они незаметны, и на злодеев не клевещут, они и так во тьме зла. Нападкам, несправедливости и злословию Подвергаются те, кто на светлой стороне, на стороне добра. Перестань делать хорошее, перестань сам излучать свет, откажись от добра. И злословие прекратится, клевета иссякнет. Клевета — доказательство того, что вы на светлой, солнечной стороне. И клеветой темные силы вас искушают, толкают во тьму, Сам безопаснее, если на вас клевещут вы на стороне света. И есть простой способ избавиться от черной тени злословия и нападок, уйти в полумрак. Этого темные силы и добиваются. Человек понял и шагнул на солнечную улицу, поблагодарил мудреца и пошел дальше жить и по-прежнему совершать хорошее. Он больше не обращал внимания на черную тень, которая бежала за ним.